Мельница Элина поехала в свои повозки. В последние дни переходы на улицах встречались редко, но после убийства вампира люди почувствовали себя в большей безопасности, так что немного обескорожных взглядов проводило ее транспорт. Девушка прибыла на место меньше, чем через 20 минут, но внутри старой обветшалой мельницы не нашла ничего и никого, кроме запустения, и не услышала иных звуков, кроме скрипа водяного колеса и басовитого храпа электромотора. Вещи, где отсутствовали... Может, он уже распрощался с городом?» Тоска и тревога лишили Лину присутствия духа. Холодок, которого она не чувствовала, покидая дом, добрался до сердца. Подняв глаза, девушка увидела все еще темное небо. Мерки шел страхом, Лина вышла из хибары, ветер свистел над ее головой, и хотя он уже должен был нести на своих крыльях весну, поток воздуха был невообразимо ледяным. Мороз забился за ворот, и в рукава кожного плаща жаля спину. «Проклятье!»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 Посмотрев наверх, девушка увидела футок в семи над головой круглые отверстия, к которым утянулись гнилистные отвесные стены колодца. Предположив, что выбраться ей все таки так или иначе удастся, Алина облегченно вздохнула. «Алина!» — позвал голос, мужской голос, на этот раз приблизившийся почти вплотную. Девушка напряженно всматривалась во тьму, и вдруг ее охватило удивление. Она разглядела невероятно просторные подземные покои, стены тонули во мраке,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 Меж тем руки девушки жили своей жизнью, ощупывая пистолет-лучевик. И вот со вздохом, какой издает высвободившийся газ, находившийся под высоким давлением, из него вылетела крохотная вольфрамовая игла и вонзилась в сердце сумеречной фигуры. Незнакомец лишь улыбнулся. Кошмарные создания тем временем придвинулись ближе. Зрачки Линны расширились, как у человека, заглянувшего в пропасть и увидевшего то, что не предназначалось ничьим глазам на земле. Страшные и крадущиеся твари звали ее по имени. «Элина! Элина! Элина!» Лина! повторяли они. Сверкнула молния. И еще одна. Свет проник в затуманенное сознание девушки. «Все эти люди...» Внезапно серый незнакомец посмотрел наверх. Твари заволновались. «Возникла проблема. Ничего, Лина. Мы еще встретимся!» — произнесла истончающаяся тень. Страх, совершенно не похожий на тот, что девушка ощутила прежде, навалился на Лину... Уронив лучевик, она кинулась к стене колодца и, не оглядываясь, начала карабкаться вверх. Красавицу не оставляла уверенность, что как только она выберется на свет, жуткое видение исчезнет. Леоса ждал ее.